Раден ожидал, что молодой человек выкажет сейчас гневное огорчение. Но этого не случилось. Страстное возбуждение уступило место выражению трогательного почтения. «Эта женщина, значит, будет мне матерью!» Невозможно представить то грустное, трогательное выражение, какое Джальма предал слову «мать».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 А во-вторых, так как через три месяца вы получите громадное наследство, то, если вам угодно, вы сможете вернуть ту ничтожную сумму, которую издержите. Вас просят не стесняться и удовлетворять все ваши прихоти. Желают, чтобы вы появились в самом высшем кругу, так как подобает сыну короля, прозванного